Глава 18. Я выглянула в окно, проверяя, прибыл ли кто-нибудь на вечеринку, и протянула Джаку поднос канапе. Он покачал головой и вместо этого, звякнув кубиками льда, сделал глоток из стакана с колой. Я отвернулась и быстро засунула в рот сэндвич с сыром бри и ветчиной, а затем, не торопясь, поставила поднос на сервант и взялась расставлять другие закуски. А когда подняла глаза, заметила, что напольные часы снова остановились на десяти минутах пятого. Сэндвич моментально застрял у меня в горле. Прежде чем заговорить, я сделала глоток вина, чтобы не подавиться. «Джек, разве ты не чинила эти часы?» Он, нахмурившись, повернулся к ним. Они не были сломаны. Я просто завёл их и поставил время. Мне показалось, что с ними всё нормально. Они снова остановились. Да, одновременно с часами в доме Пинкни и теми, что в кухне. Вряд ли это совпадение. Он проницательно посмотрел на меня и сделал ещё глоток колы. Он явно предпочёл бы, чтобы это был скотч. Вообще-то, Джек, это просто танцы. И мы знаем, что Купер — приличный молодой человек. К тому же они идут туда как друзья. Его сестра будет там, и их подружка Ленси с парой приятелей Купера. Да, есть разница в возрасте, но это не свидание, а всего лишь массовое мероприятие. Ему девятнадцать лет, Мелли. Я помню, каково быть девятнадцатилетним парнем. Капля мозгового вещества и море гормонов. Джек осушил свой стакан и подошел к бару, чтобы налить еще один. Купер — это не ты, Джек. Я не говорю, что у него нет бурлящего либидо, но он курсант цитадели. Безусловно, там и хочет сдерживать определенные порывы. Кроме того, тебе известно, как Нола относится к алкоголю. Она уже сказала Куперу, что если только увидит, как какой-нибудь несовершеннолетний пьет алкоголь, она сразу позвонит тебе. То же самое касается того, что ты называешь шороморы. Это должно вселить в них страх. Они даже арендуют лимузин, чтобы всё время быть вместе и уехать вместе, так что никаких обнимашек на заднем сиденье. Опять-таки, твоё слово, а не моё. Может, мне стоит подождать на крыльце и почистить ружьё, чтобы намёк был понят? Я была рассмеялась, но потом поняла, что он вполне серьёзен. Нет, лучше не надо. Не знаю, что могут подумать другие родители. Пап! В дверях появилась Нола с шибательно красивая вылитая дочь своего отца. Я помогла ей выбрать платье, красивое фиолетовое атласное платье в стиле ретро, но не слишком мини, чтобы давление Джека не подскочило до тревожно-высокого уровня. Я помогла ей с прической, небольшой пышный хвостик, над копной густых темных волос, слегка закрученных на концах. Джек улыбнулся, Тревога исчезла с лица, стоило ему посмотреть на свою старшую дочь. Из всего, что мне нравилось в Джеке, больше всего я ценила его любовь к детям, даже когда он вел себя как пещерный человек. Он осторожно обнял ее, не желая испортить прическу или макияж, и нежно поцеловал в лоб. «Ты очаровательна», — сказал он. Его улыбку медленно сменил хмурый, задумчивый взгляд. «Ты положила в своё портмоне тот баллончик с перцовым газом, который я тебе дал?» Нола закатила глаза. «Нет, папа, уже давно никто не называет это портмоне, если только ты не старпёр». Звякнул дверной звонок, Джек поставил стакан и поправил галстук. «Я открою. а Если только эти парни мне не понравятся, я отправлю их домой с предупреждением». «Папа!» — испуганно крикнула Нола. «Он просто шутит», — сказала я, чтобы успокоить ее. Хотя кто его знает? Вдруг Джек исполнит свою угрозу. Трое молодых людей в военной форме и с короткими стрижками были настоящими красавцами, высокие, подтянутые, с прекрасными манерами. Но чем больше они мне нравились, тем заметнее брови Джека сползали к переносице. Мужа знали Олстон и ее родителей, Сесилии Кэлла Равинель и Купера. А теперь познакомились с отцом Линси, Майклом фаровым Я, конечно, знала Веронику и вновь встретила ее в доме моей матери, но не разговаривала с ней с того момента, как Томас вручил мне кулон ее сестры. Я познакомила их с Джеком, который был олицетворением учтивости и радушия, хотя было ясно, что все его внимание сосредоточено на дочери и Купере. Миссис Хулихан, Осталось, чтобы помочь с небольшой вечеринкой, и теперь разносила подноса с закусками и салфетками. А Джек стоял за барной стойкой, вручая юношам стаканы ледяной воды, даже если они просили кол или лимонад. Как будто кофеин и сахар могли повлиять на их поведение. Нола запретила мне фотографировать, но в любом случае в этом не было бы необходимости, судя по количеству фото, сделанных на мобильный телефон и селфи. Я попрошу Нолу посмотреть свои и переслать их мне. Когда я поняла, что у нее совсем нет детских фотографий, моей миссией стала документировать каждый момент ее жизни, как будто это могло как-то компенсировать все ее ранние годы. Я надеялась подарить ей фотоальбом как часть подарка по случаю окончания школы. Это был мой маленький секрет, но его было трудно сохранить. Джека Нола постоянно дразнили меня говоря, что я на каждом семейном и школьном мероприятии превращаюсь в фоторепортера. Я обнаружила, что стою наедине с Майклом, отцом Линси. Он не произвел на меня впечатление человека застенчивого, но я заметила, что он держался особняком, улыбаясь и кивая, если оказывался в компании, а затем тихонько отходил прочь под предлогом наполнить тарелку или бокал. Он никогда не возвращался к тем, с кем только что разговаривал, Предпочитаю вместо этого стоять в одиночестве, как мне показалось, выражением самодовольного удовлетворения на лице. Казалось, все его внимание было приковано к мебели и произведениям искусства в комнате. Когда я подошла к нему, он стоял возле напольных часов. «Эти старые часы не ходят, да?» — снисходительно спросил он. «Вообще-то эти часы показывают точное время уже почти два столетия». И лишь недавно у нас начались с ними проблемы. Я едва не сказала ему, что в часах имеется хитроумное потайное отделение, где когда-то были спрятаны алмазы конфедерации. Но у меня возникла извращенная потребность не делиться с ним этим знанием. На его лице читалось сомнение, как будто я ему солгала. «Я слышу их тиканье. Маятник движется. Но стрелки застыли на месте». Боюсь, это уже инвалидность. Ничего подобного, с улыбкой сказала я. Не знаю почему, но этот человек как будто гладил меня против шерсти. Словно почувствовав это, Майкл улыбнулся в ответ. Послушайте, извините, антиквариат — это увлечение моей жены. Я вырос в маленьком городке, моими родителями были парикмахеры и слесарь. «Мы, конечно, не жили в трейлере, но наш дом был не намного больше и крепче, и мы не могли на нём никуда поехать». Он усмехнулся, и я из вежливости усмехнулась вместе с ним. «Скажем так, единственный антиквариат, который у нас был, это диван, купленный моей матерью на гаражной распродаже. Выглядел он просто жутко, а пах ещё хуже. Поэтому, когда я женился на Веронике...» Он пожал плечами, как будто это все объясняло. В каком-то смысле так оно и был Они жили в большом красивом викторианском особняке на Куин-стрит, и, по-моему, он уже много лет принадлежал семье Вероники. «Так вы не любите антиквариат?» «Ненавижу. Кому нужны вещи, которым раньше прикасались и которыми пользовались другие люди?» «Клянусь, этот дом больше похож на алтарь в честь умерших предков, чем на дом для тех, кто еще жив». Несмотря на мое первоначальное впечатление, Майкл определенно начинал мне нравиться. Некоторые люди говорят, что старые дома и вещи — это наши ворота в прошлое, способ сохранить историю. Майкл насмешливо фыркнул. «Больше похоже на жизнь в прошлом, что дает повод не двигаться вперед. Мы прожили там всего год. На прошлое Рождество мы перевезли ее родители в дом престарелых. И Вероника вступила в наследство. И я просто поражен тем, что люди готовы терпеть, лишь бы жить в историческом доме. Зимой мы замерзаем насмерть, потому что установка в доме совершенно новой системы вентиляции и обогрева разрушит его историческую целостность. А чтобы сделать это правильным способом, он произнес последние два слова, изобразив пальцами кавычки по словам Вероники. «Необходимо привлечение архитектора, а также специалиста по сохранению исторического наследия, что обойдется в целое состояние». «Я говорю ей, просто сделай это самым дешевым способом, чтобы нам три месяца в году не ходить дома в зимних пальто». «И к черту бюро архитектурного надзора!» В недалеком прошлом я, вероятно, согласилась бы с ним на все сто, но у меня внезапно возникла картинка того, как выглядел бы мой дом сейчас без пристального внимания Софи к его исторической целостности. И мне стало немного грустно. Не так грустно, как тогда, когда я представляла, каким здоровым был бы мой банковский счёт, если бы я её не слушала. Но, тем не менее, грустно. «Верно», — сказала я. «Но они служат цель, даже если они раздражают. Бюро архитектурного надзора заботится о том, чтобы наш исторический район был сохранен в первозданном виде и не утратил своего характера. Иначе мы просто станем еще одной Атлантой». «Это так плохо?» — спросил он, щелкнув указательным пальцем по кисточке, свисавшись с дверного ключа на часах. «Я ни за что не скажу Софи, что мои собственные губы произнесли слова, которые я слышала от нее снова и снова. Обычно я воспринимала их с насмешкой» за которые следовали извительные замечания на тот счет, что если мы станем еще одной Атлантой, нам не придется иметь дело с толпами туристов или с круизными лайнерами. «Я не знаю», — сказала я. «Думаю, это может служить аргументом в пользу обеих сторон». Я улыбнулась, желая сменить тему, прежде чем я зароюсь в норке. Меня заинтриговало то, что он рассказал о доме своей жены. «Говоря о семье вашей жены», «Однажды мне довелось встретить вашу покойную невестку. Когда вы упомянули, что ваш дом превратился в святыню, вы ее имели в виду?» Его манера стала такой же, какой была, когда я столкнулась с ним возле часов, отстраненной и пренебрежительной. Отчасти. Есть картины маслом и старые снимки почти каждого члена семьи, который когда-либо фотографировался. Это нелепо. По этой причине все мы. Кто вошел в эту семью, связав себя узами брака, постоянно чувствуем себя чужаками. Но комната Адриенны. Он казался почти злым. Я была готова снова сменить тему. Но он, похоже, этого не хотел. Они ничего не трогали. Даже ее косметика все еще на туалетном столике, вместе со щеткой для волос, на которой остались ее волосы. Нет, вы представляете? Её одежда висит в шкафу, в прихожей стоят её резиновые сапоги. Нет, я понимаю. Потерять ребёнка — это ужасно. Но это всё равно, что жить с мёртвым человеком». «Знали бы вы, что это такое?» «Могу представить, каково это. Но вы с Вероникой наверняка захотите сделать ремонт, если уж теперь вы живёте в её семейном доме». Майкл шумно выдохнул. «Это да». Собственно, именно этим мы начали заниматься, когда обнаружили на чердаке сундук Андриена. С тех пор Вероника не позволяет что-либо менять, чтобы, не дай бог, не потерять какие-либо улики. И это через 20 лет. Если честно, у меня это уже сидит в печенках и в известной мере подпитывает мою неприязнь к антиквариату. Он покачал головой. «Извините, просто сейчас для меня это больное место». Я не собирался вас с этим грузить. Его улыбка снова стала заискивающей. Я же поймала себя на том, что испытываю к нему симпатию. Похоже, между нами было больше общего, чем он думал. Вероника подошла и взяла Майкла под руку, и мне почудилось, будто тот напрягся от ее прикосновения. Разумеется, если между ними был длительный спор относительно их нынешней жизненной ситуации, без напряжения не обойтись. «Надеюсь, ты не монополизировал нашу хозяйку», сказала она, сжимая его руку не то в знак нежности, не то в знак предупреждения. Я так и не поняла. «Вовсе нет», сказала я. «Мы просто обсуждали достоинство истории старых домов и их место в нашей жизни, не говоря уже о расходах, связанных с ремонтом исторического дома. Поверьте, я могла бы написать об этом книгу, на ее пришлось бы поставить на одну полку с романами ужасов. Я сказала это в шутку, но никто из них не рассмеялся. Мелани согласилась помочь нам в деле Адриэнны. Майкл отстранился. «По-моему, ты сказала, что консультируешься с медиумом?» Он подозрительно посмотрел на меня. Я послала Веронике предупреждающий взгляд. Вообще-то она посоветовалась с моей матерью. Я случайно оказалась там в это время. Кстати, для протокола. Я не верю в эту чушь, не в обиду будет сказано, но я был бы крайне признателен, если бы подобные разговоры не велись в присутствии моей дочери. «Вы не одиноки в таком мнении», — сказала я, думая о собственном отце. «И у меня нет ни малейшего желания втягивать Линси в какое-либо расследование с помощью паранормальных явлений, которая проводит моя мать. Вероника нахмурилась, но ничего не сказала. «Пожалуйста, скажите мне, вы тоже в это не верите?» спросил Майкл с оттенком воинственности в голосе. «Скажем так, я предпочитаю сохранять нейтралитет». Майкл покачал головой. «Даже если что-то случайное всплыло в сеансах медиума, это ведь неприемлемо в суде, верно?» Я не знаю, как это работает в правовой системе, но доказательства остаются доказательствами. Но их нет. Процедил он сквозь тиснутые зубы, и я отступила назад, гадая, в какой момент разговор вышел из-под контроля. Вероника, должно быть, подумала то же самое, потому что потянула его за руку. Я уверена, Майкл, что Мэлони узнала о наших проблемах более чем достаточно. Давай позволим ей пообщаться с другими гостями я посмотрела им след и увидела как вероника обернулась и вопросительно посмотрела на меня через плечо я присоединилась к джеку стоявшему вместе с купером и его родителями на мое счастье разговор шёл не об уровне содержания алкоголя в крови или важности безопасного секса хотя джек вряд ли был бы хорошим примером для обеих тем а о гораздо более о безопасном предмете о гольфе судя по всему и Сесилия и Кэлл были заядлыми игроками в гольф, как и их дети. Когда Кэлл предложил сыграть в воскресенье вечером, в глазах Джека промелькнул ужас. У меня была координация и спортивная грация медведя, и я лишь чудом не ослепила и не искалечила Джека во время нашего первого и единственного визита на тренировочное поле. «Я не играю в гольф», — сказала я надеясь закончить этот разговор». «Нола сказала, что Джейн неплохо играет в гольф», — а вмешался Купер. «Если не ошибаюсь, раньше она работала у одной женщины, профессионального игрока, и та научила Джейн играть. По словам ее бывшей работодательницы, у Джейн природный талант, и если бы она посвятила себя гольфу, то запросто лишила бы многих профи их заработка». Сесили засмеялась и сделала глоток вина. А теперь заинтригована я. Я сама неплохой игрок в гольф и не прочь помериться силами с кем-то другим. Она повернулась ко мне. У няни наверняка есть выходные. Ты не против, Мелани, если она займет твое место? Я испугалась, что мои щеки треснут от застывшей улыбки. Ух ты, конечно, нет. Забавное предложение, буду счастлива присмотреть за детьми, чтобы она могла поиграть в гольф. «С моим мужем». Джак странно посмотрел на меня. Я имела в виду мужа и друзей. Действительно, что в этом плохого? Чувствуя, что начинаю нести всякую чушь, совсем как Джейн, я сделала глоток от своего бокала, чтобы больше не проронить ни слова. Купер посмотрел на часы. «Извините, но, кажется, нам пора». Девочки побежали наверх, чтобы освежить макияж и похихикать, а затем вернулись, чтобы взять вечерние сумочки и шали. Я тайком проверила сумочку нолы чтобы убедиться, что Джек не сунул в нее маленький баллончик Мэйс. Проводив компанию молодежи на веранду, мы выстроили их там, чтобы сделать хотя бы один снимок. Затем они вышли на улицу, где их ждал лимузин, однако нола задержалась на минутку. — Ты сегодня настоящая красавица, — сказала я, обнимая ее. Желаю тебе от души повеселиться. Непременно. Просто скажи папе, чтобы он расслабился. Он весь вечер косо смотрел на Купера. Боюсь, Купер теперь со мной даже танцевать не будет. Папа должен мне доверять. Тем более, что я еще ни разу не давала ему повода подозревать что-то плохое. Я оглянулась на Джека. Тот стоял на веранде у перил с очередным стаканом ледяной Кока-Колы в руках. Лично на меня... Он произвёл впечатление стервятника, парящего над несчастной жертвой дорожно-транспортного происшествия. «Я это знаю. Просто пойми. Ты его дочь, и он пытается тебя защитить, потому что обожает тебя. И ещё я знаю. Сара ценит, что ты облегчаешь ей путь». Я снова обняла Нолу и легонько поцеловала в щёку. Она улыбнулась, а затем вновь с тревогой обернулась через плечо. «Как ты думаешь, он будет ждать на крыльце, когда мы вернемся?» «Разумеется, нет», — сказала я, ломая голову, как мне удержать Джека внутри. «Может, подсыпать ему в Кока-Колу Бенадрила, чтобы он вырубился?» Купер протянул Ноле руку, она взяла ее, и он повел ее вниз по ступеням веранды в сад. Вокруг фонтана, нежно развевая волосы и платье, пронёсся прохладный ветерок. Он принёс с собой аромат роз, которым до цветения оставался как минимум месяц. «Почему ты улыбаешься?» — сказал Джек, обнимая меня за плечи. Я посмотрела на него. Даже не знаю. Просто у меня такое чувство, что за нами наблюдают. Нола уже сидела в лимузине с двумя подружками и их кавалерами, стоявшую задней дверью Купер, повернулся и помахал на прощание рукой. Я с ужасом увидела, как Джек двумя пальцами сделал букву В, указал ими на собственные глаза, а затем нацелил их на Купера. Мол, я слежу за тобой. Улыбки Купера как не бывало. Я хлопнула Джека по руке и помахала Куперу. «Не обращай на него внимания!» — крикнула я. «Желаю вам весело провести время!» Лимузин отъехал, Вскоре после этого уехали родители и ребят, оставив нас с Джеком наедине. Но попросила меня помочь тебе расслабиться. У нас есть четыре ничем не занятых часа, которые нужно заполнить. Я встал на цыпочки и поцеловала его. по времени с этой мыслью», — сказал он, взяв меня за руку и повёл в свой кабинет. Мне не терпелось поделиться с тобой этим весь день. После нескольких дней проволочек я, наконец, зашел сегодня в семейный архив в Чарльстонском музее. И, похоже, нарыл кое-что интересное». Щелкнув выключателем лампы в углу стола, Джек принялся перелистывать листы фотокопий, разбросанные по всей поверхности. Я закрыла глаза. «Как жаль» что рядом со мной сейчас нет ни Джей-Джея, ни Сары, чтобы понюхать их и снизить подскочившее давление. Судя по всему, Розалинда, мать Баттон, завещала всю свою корреспонденцию музею, включая письма своего сына Самтера. Не знаю, есть ли что-либо значимое в этой коллекции, но я решил на всякий случай просмотреть ее, поэтому сделал копии. Пожертвование было сделано уже после смерти Анны. Вероятно, это посмертная просьба Розалинды, чтобы не оскорблять живых. Пока что я лишь быстро все пролистал, однако нашел вот это. Вероятно, когда она умерла, Баттон вырезала это из пост-энд-курьер и приложила к бумагам брата. Я прищурилась, пытаясь прочесть мелкий печатный шрифт и в очередной раз удивилась, как только газеты умудряются сжимать истории гигантских размеров до небольшого квадратика текста. Я прочла его дважды, просто чтобы убедиться, что я все поняла правильно, и подняла глаза на Джека. Анна покончила с собой? Какой ужас! Она повесилась в спальне дочери на чердаке, добавил Джек. Мои глаза полезли на лоб, я вспомнила ужасное присутствие в доме, столкновение и притяжение двух враждующих сущностей и невольно задалась вопросом. «Разгадала ли я только что личность одной из них?» «Должно быть, она была вне себя от горя из-за смерти Хейзел», — сказала я. «Но если она — тот самый несчастный призрак, чье присутствие мы заметили в доме, нам нужно выяснить, почему она все еще здесь». Я нахмурилась. «К сожалению, когда ответ знает только мертвый, есть только один способ узнать, что это такое».